А если точнее, то после них, когда фреши пили. «Шляпу носи, Стетсон, белую, как у хороших парней». Только и остается. «А ты на убитых подать в суд не можешь? У них же наверняка что-то на счетах было, и это орден конфисковал». Спрашивал у адвоката. Конноли сказал, что можно попробовать, но предсказать что-то сложно. Есть два разных прецедента по похожим случаям и с разным результатом. Можно еще кучу денег потратить и ничего не получить в результате. Но можно и получить».